Воин, стоявший ближе к двери, повиновался. Ворвалась целая группа черных жриц с факелами под предводительством увенчанной золотой диадемой старшей. Рядом с ней в слезах шла та черная жрица, что приходила за тайс и покорила Ликофона. «Видишь, Кера, сколько крови! Я не жалела, я ударила верно. И что спасло его, не знаю». «Ты ударила верно», — ответил вместо старшей начальник македонцев. «А спасло его золотое ожерелье, надетое молодым ослом для тебя». «Вижу», — согласилась старшая. «С тебя снята вина, Адрастея. Мы не можем добить его». Она качнула диадемой в сторону македонцев, взявшихся за мечи. «Пусть рассудит великая жрица». Но за свое второе преступление Эрис должна быть убита. Или, если хочешь, пошлем ее исполнять обряды в святилище Анахиты. Тут только Таис вспомнила о привратнице в коридоре и сообразила, что, не сжалься она над воином, ликофон истек бы кровью у запертой решетки и никогда не добрался бы до ее двери. Позади, во мгле коридора, одна из жриц держала за волосы осужденную. Ее освободили от цепи, связав руки назад. Старшая пошла назад в коридор, равнодушно окинув взглядом македонцев и злорадно усмехнувшись ужасному виду окровавленного пепельно-бледного юноши. «Остановись, Кера!» — воскликнула Тайс, запомнив грозное имя этой совсем еще молодой женщины. «Отдай мне ее!» — она показала на связанную превратницу. «Нет!» Она провинилась дважды и должна исчезнуть из жизни. «Я дам за нее выкуп. Назначь цену». «Нельзя ценить жизнь и смерть», — отказалась старшая жрица, и вдруг остановилась, раздумывая. «Можешь отдать жизнь за жизнь», — продолжала она. «Не понимаю тебя». «Жаль. Это просто. Я отдам тебе Эрис, а ты свою финикинку». «Невозможно! Ты ее убьешь!» «За что? Она ни в чем не повинна. Я сужу так, если мы теряем жрицу, упавшую непозволительно низко, то приобретаем другую, годную для начала». «Но убив, вы все равно теряете, если и получите взамен», — возразила Таис. «Для великой матери смерть и жизнь без различия». Тайс нерешительно оглянулась на свою рабыню. Та стояла бледная, как миллионная стена, подавшись вперед и прислушиваясь к разговору. «Смотри, Заашт, ты хотела служить в храме. Сейчас предоставляется случай, и я отпускаю тебя. Я не меняю и не отдаю тебя. Следуй только своему желанию». Финикиенка упала на колени перед Тайс, поцеловав ей руку. «Благодарю тебя, госпожа!» Заашт выпрямилась, гордая и стройная, добавив. «Я иду!» «Возьми свои вещи и одежду», — напомнила Таис. «Не нужно», — сказала старшая и подтолкнула Финикинку к Адрастей. Заашт слегка отшатнулась, но черная жрица обняла ее за талию и повела во тьму коридора. Жрицы расступились, и та, что держала связанную за волосы, пнула ее ногой в спину. Превратница влетела в комнату и растянулась лицом вниз на окровавленном ковре. Дверь захлопнулась. Наступила тишина. Озадаченные воины стояли, пока один из них не поднял упавшую, разрезал ремни на запястьях и пригладил упавшие на лоб волосы. «Сядь, Эрис». — ласково сказала Таис. — Дайте ей вина. — Какие странные имена! — воскликнул Хагас. Беда, мщение, раздор. — Я слышала, как двух других назвали Налия и Ата, Демон и Безумие, — сказала Таис. — Очевидно, страшные эллинские имена даются всем черным жрицам. Так, Эрис? Превратница молча наклонила голову. — Дайте носилки, мы понесем ликофона прервал Лохагос наступившее молчание. «Надо оставить здесь», — возразила Таис. «Нет, главная их начальница может изменить решение. Тессолица надо убрать отсюда. Но как оставить тебя одну, госпожа Таис? У меня есть новая служанка. Она зарежет тебя, как ликофона, и удерет». «Удирать ей некуда. Она спасла уже две жизни, рискую своей». «Вон оно что! Молодец, девчонка!» «И все же я оставлю двух стражей на веранде», — сказал начальник.